«Глава шестая. Холидей бой. Океаны. Вы уверены?» — ошарашенно переспросила Даша. Она все еще не могла поверить в то, что адрес записки Раисы Аркадьевны оказался офисом нотариуса, и в то, что только что услышала от своей собеседницы. «Дарья Игоревна, это моя работа». Снисходительно улыбнулась нотариус, поправив очки. Сейчас мы оформим все бумаги. Вам нужно будет лишь принести кое-какие справки и оплатить госпошлину. Свидетельство о праве на наследство вы получите только через шесть месяцев, и тогда сможете полностью распоряжаться недвижимостью. Но уже сейчас можете въезжать в нее, делать ремонт и пользоваться ею как собственник. «Просто...» Даша сделала глубокий вдох и шумно выдохнула. «Просто мы не знали, что у бабушки есть какая-то недвижимость». Она жила в доме для престарелых. Мы думали, ее квартира ушла в оплату проживания в этом заведении. У меня не будет потом проблем с этой организацией?» Дарья Игоревна. Худощавая нотариус снова поправила очки. «У меня много клиентов, и я не могу узнать в подробностях ситуацию каждого из них. Но к Зуэ Александровне я выезжала не так давно. Она не могла явиться сама по состоянию здоровья». Мы совсем недолго побеседовали, и той информации, которой я владею, недостаточно для того, чтобы делать какие-то глубокие выводы. Но одно могу сказать точно. Ваша бабушка владела этой недвижимостью много лет и точно хотела, чтобы она перешла вам по наследству. Судя по документам, это хорошее место в центре города. «Где-где?» Даша чуть не подпрыгнула на стуле. Нотариус опустила глаза в бумаги. Да, все верно. Двухуровневое помещение. Первый этаж оформлен как нежилой фонд, на втором жилая квартира. Оба этажа, как следует из плана, сообщаются лестницей как внутри помещения, так и снаружи. Общая площадь 190 квадратов. Она развернула документ к девушке. Вот, смотрите. Тут адрес. Он мне не знаком. С трудом шевеля имеющими языком произнесла Даша. «Значит, приятный сюрприз, да?» Усмехнулась нотариус. «Поздравляю». Прямиком из офиса Даша поехала в ритуальный зал на окраине города. Мать, которая сначала и не собиралась идти на похороны, обрывала ей телефон звонками и сообщениями с вопросом, куда она подевалась. Девушка знала, что Любовь Андреевна не отличалась терпением, но ничего поделать не могла. Переполненный автобус тащился медленно. «Где ты была?» прорычала мать, едва та вошла в зал и приблизилась к ней. «На консультации его не верим, мам, я же говорила», — выдавила Даша. Ее взгляд прошелся по помещению, наполненному людьми, и остановился в центре, где на постаменте стоял гроб с почившей. Девушке захотелось подойти ближе, но она вовремя поняла, что идет панихида, причем религиозное прощание как раз в самом разгаре. Еще и цветы притащила. Прошептала мать, толкая ее в бок и косясь на темно-красные гвоздики в руках Даши. Кто все эти люди? Тоже пришли попрощаться? проигнорировав ее замечание, спросила девушка. В зале находилось довольно много незнакомцев, в основном пожилых. Заметив среди них Раису Аркадьевну, Даша кивнула ей. Массовка из дома престарелых, наверное. «Вряд ли у Зои было столько друзей», — процедила мать. Вышло довольно громко, и несколько пар глаз уставились на них. Даша сложила руки перед собой и опустила голову. Ей было стыдно смотреть этим людям в лицо. После окончания панихида присутствующим разрешили подойти к гробу, чтобы попрощаться с усопшей. Люди встали в очередь, но один из стариков пропустил Дашу с мамой вперед. Очевидно, все знали, кем они приходились Зое. Девушка на негнущихся ногах подошла к постаменту заглянула в гроб. Старушка будто спала, но ее вики не колыхались, а лицо было мертвенно бледным и безмятежным. Даша не знала, что ощущает. Все чувства в этот момент смешались. Бабушка была для нее каким-то очень далеким и родным человеком одновременно. Осознание потери было смутным, а шок от известия о наследстве делал ощущения еще более размытыми. Она бы все отдала за то, чтобы поговорить с бабушкой в последний раз, понять, о чем она думала перед смертью, как к ней относилась. Господи", Господи! Прошептала Любовь Андреевна, склоняясь над гробом и до боли сжимая руку дочери. Бедная Зуа Александровна, зачем? Она всхлипнула. Зачем? Не понимая смысла слов, сказанных матерью, Даша посмотрела на нее. У Любови Андреевны из глаз катились настоящие слезы. Я ведь так хотела ей понравиться. Так хотела. Шепотом произнесла она, глядя на свекровь. Была удобной, милой, услужливой, во всем угождала. Я так хотела, чтобы она приняла меня в семью, чтобы полюбила меня. Целый год я молча терпела все ее придирки и делала все, как она хочет. А она мою доброту воспринимала лишь как слабость. Давила сильнее и сильнее, унижала, издевалась. Вот зачем нужно было все портить? Воевать со мной, устраивать это соперничество? Все могло быть по-другому. А теперь... Слезы из ее глаз катились уже градом. Даша подала матери платок, и та принялась дрожащими руками их вытирать. Мать определенно испытывала сильнейшие эмоции, но девушка не до конца понимала, какие именно. Боль в перемешку с обидой? Злость с жалостью? Возможно, Любовь Андреевна действительно жалела, что все так сложилось, и в чем то даже ощущала и свою вину, но ни за что не признала бы это вслух. Даже здесь, даже перед телом своей вечной соперницы. Да. Даша полагала, что так и было. Обе считали себя соперницами в борьбе за одного мужчину. Одна боролась за внимание сына, другая — за мужа. И обе, вероятно, были в чем то неправы. Сама себя наказала. Подытожила Любовь Андреевна уже позже, на погребении. Погладила дочь по плечу. Лишила себя общения с семьей, С такой хорошей внучкой. Ох, женщины, не всем из нас дана мудрость. Дарье было плохо. Она ничего не говорила, только дрожала под жарким июльским солнцем, словно на морозе. Это были вторые похороны в ее жизни. Первые — похороны отца. Запомнились тем, что на них мама с бабушкой не смотрели друг на друга, а все посторонние подходили к маленькой Даше, чтобы сказать, как им ее жаль. Ей хотелось, чтобы на нее никто не показывал пальцем, не вздыхал и ничего не говорил. Но взрослые продолжали бросать на нее сочувствующие взгляды и дружно качали головами. Чтобы избежать общения с друзьями бабушки Зои, она, опустив голову, зашагала с кладбища прочь. Процессия потянулась следом. Наверное, эти люди организовывали поминки в доме престарелых. Даже не хотелось этого выяснять. Ей требовалось побыть сейчас одной. Мать, приняв соболезнования от людей, которых совсем не знала, поспешила за ней. И подруги у нее такие же, одинокие. Вздохнула она, догнав дочь. «Если я буду такой же свекровью, просто убей меня!» «Для этого нужно иметь сына», — устало бросила Даша. «Ты поняла, что я имела в виду». Мать взяла ее под руку. «Мам, помолчи, я тебя прошу!» Не выдержала девушка. Серьезно? Если ты скажешь еще хоть что-то про бабушку, моя голова взорвется. Да что я такого сказала? – фыркнула Любовь Андреевна. Всё как есть. Но развивать тему не стала. Когда они добрались до дома, у Даши абсолютно не оставалось сил. Она заперлась в ванной, включила воду и разрыдалась. Ей совершенно не хотелось выслушивать лекцию на тему того, что не следует оплакивать тех, кого ты толком не знал и кто даже не интересовался твоей жизнью, которая могла последовать от ее матери. Поэтому девушка плакала наедине с собой. «Как прошло?» — интересовалась Лера. Сообщение от нее пришло на телефон, когда Даша вышла из ванной. «Сходишь со мной утром в одно место?» — спросила она у подруги вместо ответа. Ты меня пугаешь. Пришло от Леры. Все нормально. Просто нужно съездить в центр, решить один вопрос. Я в деле. Они договорились встретиться в десять, и Даша спрятала телефон в карман. Тебе нужно отдохнуть. Заключила мать, натолкнувшись на нее в коридоре. Нельзя показываться на людях с этими кругами под глазами. Она качнула головой. И прибери волосы. Девушка кивнула и скрылась в своей комнате. Заперев дверь, она достала со шкафа шкатулку, села на кровать, положила ее на колени. Сердце заколотилось, как бешеное. Нужно было успокоиться, прежде чем открыть и узнать, что внутри. Но никак не получалось. С бабушкой Зоей был связан ворох обрывочных воспоминаний, и содержимое шкатулки могло стать ключом к пониманию того, каким действительно человеком она была. Наконец, собравшись с духом, спустя почти минуту Дарья ее открыла. В ней лежало два конверта. Один с деньгами, неприлично большая сумма, другой с письмом. Под ними на дне связка ключей и что-то блестящее. Девушка подцепила это пальцами и вынула на свет золотую цепочку с красивым круглым кулоном. Тот был старым и открывался а внутри было выгравировано сердце, на котором расположились буквы «З» и «В» — инициалы бабушки и дедушки, которого Даша вообще никогда не знала. Повертев перед глазами украшение, девушка положила его на дно шкатулки и взяла конверт с весточкой от Зои Александровны. Письмо было написано нетвердой рукой, буквы нелегко было разобрать, и слезы, подступившие к глазам, делали чтение еще более затруднительным. «Дорогая Дашенька, пишет тебе твоя бабуля Зоя. Долгое время я мечтала, как ты приедешь, и мы с тобой посидим у реки в обнимку, поделимся секретами и выпьем чаю с булочками в сумерках на веранде. Думала, впереди еще много дней, месяцев, лет, и мы все успеем, но жизнь, как всегда, оказалась мудрее. Учит нас ценить каждый миг и находить счастье в мелочах. Как бы мне хотелось быть рядом с тобой в дни твоих побед и разочарований, поддержать советом и добрым словом. Но мудрость приходит к нам лишь на смертном одре. Не было во мне достаточно силы, чтобы обрести смирение и, заглушив гордость, сделать первый шаг. И только об этом я сейчас жалею. Дашенька, ты должна знать, что твоя бабушка всегда тебя очень любила. Я бережно хранила все воспоминания о тебе. Иногда вечерами с улыбкой вспоминала, как мы гуляли по парку, ходили в цирк, ели мороженое. Вспоминала, как рассказывала тебе сказки на ночь, как мазала зеленкой твои содранные колени, как учила заправлять кровать и завязывать шнурки. Я очень скучаю по всему этому. И по тебе, конечно. И очень горжусь, что ты превратилась в прекрасную девушку. Спасибо фотокарточкам в интернете. Мне нравится за тобой там подглядывать. Прости, внучка, что меня не было рядом, когда ты только познавала жизнь. И знай, что я всегда буду смотреть на тебя с небес, готовясь вовремя подставить плечо уже в качестве твоего ангела-хранителя. Мне все равно, если ты будешь ошибаться. Людям это свойственно. Но я постараюсь упросить за тебя в небесной канцелярии, чтобы путь твой был легок. По крайней мере, легче, чем мой. Я буду рядом, если понадоблюсь. Незримо, но всегда у тебя за спиной. Буду рядом, если тебе не с кем будет поговорить. Рядом, если заплутаешь в поисках себя или засомневаешься, что встретила свою настоящую любовь. Я верю в тебя, моя славная девочка. У тебя обязательно все получится. Обо мне не горюй. Меня на том берегу встретит мой сын, твой отец. Это единственное, чего мне здесь не хватало. Тем, что я тебя оставила, воспользуйся с умом. Это только для тебя. И для того, чтобы ты не забывала свои мечты. Распорядись своим наследством так, как будет правильнее только для тебя. Слушай свое сердце. С любовью, твоя бабушка Зоя. Последние строчки были размыты. Скорее всего, они с Раисой Оберы дали над письмом. И Даша тоже не выдержала. Слезы потоком хлынули из ее глаз. Она затряслась всем телом, плакала так, что у нее заложила нос и уши. В эту ночь девушка не смогла уснуть. Отправилась на кухню и несколько часов занималась тем, что лучше всего помогало ей успокоиться. Замешивала песочное тесто, делала нежнейшее пюре из лимонов, Затем соединила все это в пирог и выпекала на противне, наслаждаясь идущим из духовки ароматом. Когда остывший пирог был посыпан сахарной пудрой, за окном уже светало. Косясь на часы, Даша отчитывала, не сколько остается времени на сон, а как скоро она окажется в центре, чтобы воочию увидеть то, что ей оставила бабушка. Щеки еще пылали от жара, идущего из духовки, а краева, как заворожённая, любовалась видом из окна. Утренний туман казался ей гипнотическим. Откуда-то из его недр ей словно слышался бабушкин голос. «Теперь всё будет по-другому».